Глава вторая В такие дни я старалась и вовсе не вставать с постели. Только мачеха и нянечка не давали мне окончательно потонуть в своем горе. Иногда я смотрела в окно на серое небо и мечтала забыться и потеряться в своих снах. Но боль не давала даже задремать. Тьма, что вселилась в меня там, в тумане, грызла, выедая крупицы света моего дара, не давая ему хоть сколько-нибудь восстановиться, раз за разом осушая меня. Няня, помявшись на тропинке, прошлась вперед и вгляделась в лес, что начинался за озером. Призрак давно не появлялся, шепнула я. И хорошо, старчески вздохнула она. Души, что остаются в тумане, чернеют и становятся озлобленными. Нет, с Крис такого бы не произошло. Она маг жизни, возразила я. Она была им, Амела. «Но столько лет...» Голос няни дрогнул, ладонь сжалась, сминает ткань подола простенького платья. «Так не должно было быть. Они не должны были умирать. Столько горечи и сожаления, будто она виновата в чем-то. Моя Ла уже собрала вещи?» — тихо спросила я, решив сменить тему разговора и не расстраивать еще больше старушку. «Она противится». «Не желает оставлять тебя здесь одну, на растерзание северянам». И Лунсия отвела взгляд от границы туманной стены и подошла ко мне ближе. «Нет, она должна уйти», — четко очеканила я, уже поняв, что у нянечки иное мнение. «Неуверенно». Сухая рука легла на мое прикрытое старой шалью плечо и чуть сжала. «Про северян разное говорят». Но ни одной сплетни про то, что людей они простых губят или девиц портят. Может, лучше остаться, не здесь, чем с детем в утробе по дорогам трястись и приют искать. Нервный смешок вырвался из моих уст. Ни одной сплетни. Можно подумать, праведники к нам идут, земли наши с поклоном просить. В твои годы и такая наивность. Первое, что они сделают, придя в наш дом... Это убьют всех представителей правящей семьи. А девушек, может, и не тронут. Мало ли, сколько у них с собой шлюх припасено. Обойди меня, няня присела на лавочку, неосознанно пригладив обшарпанные доски. Я внимательно следила за ее жестами. Порой они рассказывали больше, чем слова. И все же, маяла с детем, да известность. Наверняка Хумьяр уже приготовил себе руку какую. Попыталась я успокоить старческое сердечко. У него было на это время. «Я волнуюсь за нее!» Старушка глубоко вздохнула. «Я тоже няня, но у нее есть шанс, и она должна им воспользоваться!» «Я сказала ей, что останусь с тобой!» «Заверила, что сделаю все, чтобы уберечь!» И я, Лунсия, отводила взгляд, не верила в свои же слова. «Правильно!» Она должна уезжать со спокойным сердцем, — кивнула я. «Может, и нас пронесет. Северяне могут и жалиться». Слова пожилой женщины заставили меня рассмеяться. «Ты прекрасно знаешь, милая. На мне рот охрил и оборвется. Жить мне осталось недолго. Так что не пытайся лгать и сглаживать углы. Я не люблю этого. А Муяла должна жить. Она заслужила свое счастье. Выстрадала» я не смогу сомкнуть глаза и спокойно умереть, зная что эта проклятая долина прибрала ее пусть живет и растит своего ребенка, надеюсь князюшка наш сдохнет где по пути и умру я счастливой вдовой няня молчала я понимала ее осознавала насколько тяжело ей слышать мои слова я мечтала подержать на руках ее и твое дитя тихо призналась она маму твою Красавицу Америс с пеленок вырастила. Вы, мои кровинушки, на моих руках свой первый вдох сделали. Я надеялась, что перед смертью и твоей крошки распашонки раскрою, да обережным шитьем украшу. Опустив взгляд, я уставилась на свои немощные ноги. Я могла родить, да только не от князя Хумяра. Несколько раз у меня были признаки беременности. Но раз за разом мой организм скидывал дитя. Мне не хватало здоровья его выносить, а князь не заботился, чтобы его у меня стало больше. Даже наоборот. Поэтому наш целитель и солгал на свой страх и риск. Меня уберечь хотел. Зачем? Никогда этого не понимала. Зачем все так стараются продлить мою никчемную жизнь? Для чего? Не хочу тебя расстраивать, и Елунсия, но матерью стать мне не суждено. Я пыталась скрыть свои чувства, но судорожный вздох удержать не смогла. Княгиня не должна показывать слабость, даже сидя в инвалидном кресле. Она всегда должна демонстрировать силу своей власти и сдержанность. Смешно что-то демонстрировать, когда на тебя смотрят, как на сломанную куклу. С той же жалостью и сожалением. И сейчас не хотела быть сильной, не желала держать лицо и не демонстрировать, в какой я панике. Я просто мечтала, чтобы этот день, этот момент, длился как можно дольше, потому как после моя семья в лице Маяла исчезнет, скрывшись на пыльных дорогах в крытой кибитке, а сюда придут захватчики и продемонстрируют, кто хозяин в этих землях, убив меня. Только сейчас поняла, что эта война будет последней для меня, что не будет, как прежде, пара схваток и разошлись, разорив друг друга». Не будет переговоров, угона скота, куча обветшалых беженцев. Эту войну я не переживу. Осознание далось мне тяжело. Схватившись за подлокотник, не удержавшись, испуганно глянула на нянечку. «Я останусь здесь с тобой, Амелла, и слушать твои возражения не стану. Я все же хочу верить в то, что болтают люди, и постараюсь спасти тебя». «Если нужно, на колени ними стану. Умолять буду, но не оставлю тебя им». «Ты уйдешь!» — зло вскрикнула я. «Уйдешь с князем и маялой. Я приказываю тебе». Старая женщина лишь рассмеялась. Это больно резануло по сердцу, и я, не сдержавшись, все же расплакалась. «Не смей надо мной смеяться, слышишь?» Сквозь слезы процедила я. «Я приказываю тебе уйти». «Я княгиня, наследница этих земель! Я приказываю тебе спасаться!» Смех стих. «Приказывай, доченька», — тихо шепнула моя старушка. «Да только что мне твои приказы! Я с малых лет по этому дому бегала. Моя мама твою бабушку растила. Ты, Амела, все, что есть у меня. Зачем мне спасаться, милая моя?» Я хочу умереть в том же доме, что и родилась. И рядом с той, что внучкой считаю. Я понимаю, что не ты, Амела, но моей любви к тебе это не отменяет. Стиснув зубы, я смолчала. Мне не нужна была эта жертвенность. Но с другой стороны, Ялунсия, уже, мягко говоря, не молода. Что ждет ее там, за границами нашего княжества? Никто ее на работу не возьмет. Возраст уже не тот, а тут, может, и пощадят старуху-то, если тихо где отсидеться. Взявшись за внешние ободы для вращения колес, я развернула коляску в сторону семейного склепа. «Пойдем, погуляем, няня», — негромко позвала я, смирившись с ее самоуправством. «Да и страшно мне было умирать, когда рядом ни одного родного человека, а ее, старуху, может и не тронут, да живет здесь свой век». Да и ляжет рядом со мной в могилку. Если будет она у меня, могилка эта. Старая женщина тяжело поднялась и, пристроившись рядом с коляской, взялась за ее ручки сзади. «Ноги у меня уже не те», — тихо выдохнула женщина. «Уж подержусь за тебя». Улыбнувшись, я неспешно поехала вперед. У нас был чудесный сад, большой и просторный не излишними излишними клумбами и кустарниками. Здесь чудесным образом уживались рядом хвойные деревья и низенькие кусты северной айвы. Мы собирали глубокой осенью ее плоды и добавляли в травяной чай холодной зимой. Этот кислый вкус напоминал о лете, солнце и тепле. Рядом ютилась смородина. Ее аромат разносился по саду. Как я любила эту ягоду! Огромные черные шары – или красные прозрачные бусины, висящие на веточке и переливающиеся на солнце. Потянувшись, я не удержалась и сорвала лист с куста. Чуть помяв его, поднесла к лицу и вдохнула яркий, ни с чем не сравнимый аромат. Так пахло счастье. «Твои вкусы никогда не меняются», — беззаботно проворчала няня. «На тумбе у кровати еловые веточки вместо цветов». В шкафу среди вещей лепестки не роз, а простой смородины. Я рассмеялась. Да, были у меня такие пристрастия. Мало кто об этом знал, но я не любила цветы. Вернее, предпочитала видеть их живыми на клумбах, чем умершвленными в вазах. К тому же с этой ягодой у меня было связано столько воспоминаний. Крис очень любила красную смородину, а я черную. Мы могли часами спорить, какая вкуснее. Вспомнила я момент из беззаботного детства. А в итоге бежали на кухню и, как деревенские девчонки, ложками выгребали из бочонка варенье из белой смородины. Я тихо засмеялась, услышав замечание Ялунсии. Да, это было правдой. Съедали мы в первую очередь именно это варенье. Оно практически никогда не хранилось дольше месяца. Я бы сейчас его отведала, да на булочке и компотом запивая. «Ты все это помнишь?» Вздохнув, я поняла, что просто хочу выговориться перед смертью, вспомнить о прожитом счастье, о радости, о том, что было дорого сердцу. «Знаешь, няня, мне кажется, я стала забывать те дни. Порой возьму в руки книгу, и вдруг, как вспышка, позабытое воспоминание озаряет. Я боюсь, что их лица сотрутся из памяти, и совсем у меня ничего не останется». Свернув на широкую тропинку, мы обогнули ельник и снова вышли к песчаному, местами заросшим урагозом и ирисом берегу озера. Я внимательно посмотрела на свою собеседницу. Она молчала, словно ушла в мыслях куда-то в прошлое. На ее губах скользнула едва различимая улыбка. Я оставила свою старушку с ее мыслями и неспешно покатила инвалидное кресло вперед. Солнце, несмотря на ветер, довольно сильно припекало листва вокруг нас шелестела сбоку раздался плеск воды и взлетела небольшая птица я наблюдала за этой тайной жизнью нашего сада словно со стороны будто тут вокруг кипит жизнь, а мое время замерло «Мояла и князь Умьяр отъезжают через час произнесла няня вещи погружены воины что будут их сопровождать уже в седле если ты хочешь проститься с маялой то нам лучше вернуться. Я покачала головой. Нет, я только причиню ей боль. Откинув голову на спинку кресла, я подставила лицо солнцу. Вы всегда были так дружные. Вот поэтому и я, Лунсия, мне лучше не бередить ее раны. Невежливо перебила я нянюшку. Она наверняка, как и ты, мучается совестью, что бросает меня врагам. Только в отличие от тебя, моя старушка, ей терять есть что. В ее утробе растет малыш. И я надеюсь, что князя прикончит, где в подворотне, а она пристроится в какой дом, хоть бы и прислугой. И заживет, наконец, спокойно, а может даже и счастливо. «Ты стала очень злой, Амела. Голос няни излучал недовольство. Я громко хмыкнула. Подъехав к водной кромке, остановилась. Тут всегда было очень спокойно. Рыбы, конечно, уже давно переловили, Но все же по водной глади скользили водомерки, в воздухе замерла стрекоза, на ее тонких крылышках играли блики солнца, чуть в стороне шумел камыш. Такое умиротворение. «Как думаешь, северяне будут хорошими правителями?» Я остановила свой взгляд на водных лилиях, в этом году их было особенно много. «Все лучше твоего отца и супруга», — без заискиваний ответила няня. Она никогда не лебезила и говорила прямо, как есть. За это старая женщина часто попадала в немилость князю Хумьяру. Не любил мой всеми проклятый муженек, когда к нему на равных обращались. Все преклонение ждал, а теперь бежит, как пес дворовой, поджавший хвост. Может, все же уйдешь с ними и Лунсия?» Сорвалось у меня с языка. Моя ли твоя помощь очень нужна будет? Няня обошла коляску и встала рядом со мной. Здесь не было ни беседки, ни скамейки. Присесть ей было некуда. «Какая от меня помощь, Амела! Я уже стара, как трухлявый пень. Мало ей дитя на руках, а еще и за старухой ухаживать. Я здесь родилась, здесь и помру. И похоронишь меня рядом с матерью моей и бабушкой своей, княжной Олизе. Скорее-то ты похоронишь меня, — невесело выдохнула я. А потом рядом ляжешь. Все вместе будем. Не говори так, что под подранка добивать. Может, с милости виться. дуновение ветра по воде пробежала рябь. Все вокруг замерло и вновь ожило. Надо мной зависла огромная стрекоза с большой головой и тонким зеленоватым телом. Подняв руку, я выставила палец. Стрекоза сделала пару зигзагов и приземлилась на него. Никто не станет проявлять жалость к прямой наследнице этих земель. Они и смотреть не станут. Здоровая или изувеченный сломанный недочеловек. Петлю на шею и со стены вниз. Вот и вся моя судьба. Стрекоза вспорхнула и умчалась вперед. Я просить буду, не унималась моя старушка. Ты будешь сидеть в какой-нибудь коморке тихо, как мышка, чтобы не заметили тебя. И это приказ, и я лунция. «Я твоя княгиня, и считай, что это последние мои тебе указания». Повернув голову, я строго глянула на няню. Она молчала, упрямо поджав губы. «Ты ведь не заставишь меня смотреть, как, посмеявшись вдоволь, они убьют тебя на моих глазах, няня?» Строго даже сухо выговорила я. «Достаточно в моей короткой жизни было смертей родных, любимых людей. Не заставляй меня умирать с тяжелым сердцем». Я, может, и жестоко порой, но от тебя хочу видеть милосердие». Качнув головой, старушка взялась за ручки на моем кресле и, развернув, покатила меня обратно к замку. Она осталась при своем мнении.